Глава 22. Когда крысиный вожак не в духе, подданные раболепствуют, валятся на бок, полузакрыв глаза, или даже подползают к нему на брюхе. Там же. Перед рассветом с востока потек туман, будто на спрятанное за окаевом солнце набросали много-много сырых дров. Утро выдалось не холодное, но промозглое и молочно-белое, тихое, как осеннее. Впечатление смазывало только сочная зелёная листва да птичьи посвисты, редкие и сонные, но неоспоримо летние. Ну вот, жар торжествующе повесил котелок на перекладину между двух рогатин. Пламя пригнулось и зашипело, облизывая мокрое днище. А вы ну деле? Зачем, зачем? Альк мрачно покосился на вора, не переставая водить оселком вдоль лезвия меча.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 Кто-то мечтает о дождливом лете, кто-то о жарком. Рано или поздно все равно придется сделать выбор на каком-то пути и наречь его хорошим. — Ага, на путничьем или на крысином, — с досадой поддакнула девушка, выныривая из-подола. — Верно, — легко согласился Альк, подхватывая ее подмышки и ставя на ноги. И, по мнению крысы, кража, тени — как раз то, чего хочет от нас Хольга. — Пойдем. Надо же, наконец, узнать, из-за чего мы так мучились. Толпа просителей уменьшилась едва ли не на треть, но приемное время подошло к концу, и стража стала выгонять разочарованно ворчащих людей из зала. Громко протестовать никто не решался. Спасибо батюшке-царю, что хоть один день в месяц отводит на разбор жалоб простого люда. Прошлый вообще только раз в год снисходил.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 слуги зная привычки царя и его тяжелую руку суетливо подметали пол распахивали окна и поджигали ароматные стручки спеша изгнать из дворца мужицкий дух шаре с мигом слетело веселье но он постарался удержать улыбку поворачиваясь к отцу смешную тяжбу разбирал два вещанина но и дурак оборвал витер едва уловив суть что надо было вора оправдать удивился царевич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 «Прекрасно!» — буркнул Витар. «Что, гаденыш, не можешь уже дождаться?» «Так, зачесалось что-то!» «Может, вам лучше прилечь?» «Может». «Сам разберусь», — огрызнулся отец. «С вами как приляжешь, так потом не встанешь. Что не поручи, напортачите. Здорового в клеть загоните». Царевич не стал настаивать, хотя подлая слишком о приятности такого исхода проскользнула. Но Щарес старательно прогнал ее прочь. Корона была не только символом власти, но и ее кандалами. «Придется посвящать делам не три четверти времени, а все без остатка. Распоряжаться не десятком слуг, а целым царством. Выходить из дворца только с охраной, не снимать кольчугу даже во сне, забыть про старых друзей. Нет, отрекаться в пользу двоюродных родственников царевич не собирался».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 Виттер бегло просмотрел сделанное во время суда записи и, презрительно фыркнув, бросил листки обратно. Несколько слетело на пол. писец испуганно вжал голову в плечи, однако царь даже его не заметил. Сыночек, кровинушка, чья только интересно. С женой они жили в любви и согласии, но кто поручится, что во время одной из размолвок ее внимание не привлек статный красавец из стражи. как привлекали самого царя придворные дамы. Иртан был копией отца, а этот и нос не тот, и губы тонкие, и подбородок бабий круглый. Витер глянул на чисто выбритого, будто нарочно подчеркивающего свою инакость сына, и распалился еще больше. Снюхался с саврянами ублюдок. Тайное послание им шлет. Небось, спит и видит себя на троне, пусть и на поводке у белокосых.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 Сначала оно вытянулось, даже челюсть начала отвисать, но Альк вовремя спохватился и ее подобрал. Затем белокосый слегка покраснел, хмыкнул и встал, держа листок на вытянутой руке, будто из него, как из окошка, било в глаза солнце. Жар с рыской тоже вскочили, даже пламя колыхнулось и нетерпеливо затрещало, а позабытый котелок с шипением плюнул в угли закипевшей водой. Саврянин перечитал письмо два раза. Рыска видела, как его взгляд перескакивает с нижней на верхнюю строчку. Потом он вообще клинел Альк пытался поверить, что на листке написано именно это. «Ну, что там?» — приплясывал рядом изнывающий от любопытства жар. «Покажи», — перебила Саврянина и Рыска. Альк заколебался, но все-таки отдал ей листок, хотя тайна была крупновата даже для сына посла.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 Правая продолжала олеть, будто свеклой намазанная. «Да вы что, издеваетесь, что ли?» — возопил вор. «Читай вслух». «Я не могу». Рызка поспешно вернула письмо Саврянину и прикрыла вторую щеку. «Пусть Альк». «Еще чего, у меня от первой половины челюсти сводит». Белокосый потер подбородок, будто пытаясь избавиться от подтеков чего-то липкого и приторного. «А у меня от второй», — поспешно добавила Рызка. «Особенно там, где про ноги и дальше». «У вашего царевича весьма богатое воображение», — согласился Альк. «А судя по тону письма и опыт». «Но откуда?» — Рыска переложила ладони со щек на уши, тоже раскаленная до да красна. «Это для Алька как раз не было загадкой. У нас же якобы мир. Послы постоянно ездят, и вашу сторону возглавляет младший цесарский сын.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 Саврянин скатал листок, засунул его в трубочку, прихлопнул ладонью пробку и решительно объявил, мы должны его доставить. Кому? прекрасной бесценные исечки с содроганием процитировал Альк, вспоминая, как сестра с придыханием зачитывала ему творения пораженных любовной лихорадкой поклонников, навсегда отбив охоту к подобному сочинительству. А это был один из тяжелейших случаев.